складывает своё дыхание, нагибается, смотрит в замочную скважину и подслушивает. Эта дверь, одна из трёх дверей той самой комнаты, где остались Зина и Перзина, и её маменька, всегда наглухо заперта и околочена. Мария Александровна считает Настасию Петровну плутоватой, но чрезвычайно легкомысленной женщиной.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 Зина медленно оборачивает к ней своё бледное лицо и поднимает свои чёрные задумчивые глаза. Зина, я намеренно поговорить с тобой о чрезвычайно важном деле.